После обеда собрались у нас в доме. У нас горница самая большая. Как уселись, сразу взял слово. Я так понимаю, что никаких действий по подготовке к уничтожению оставшихся карателей вы предпринять не успели. Завтра на один хутор уходит на мотоцикле Серж и пара дочки. Задача – уничтожить конкретного человека. Описание этого человека в показаниях подробное. Серж, заучи сам и отдай описание снайперской паре. Попробуй взять четвертого человека, девочку маленькую, чтобы с феей в коляске вместилась и за мотоциклом приглядела, да и на обкатку в боевой обстановке. На второй хутор. На ведре это который броневик. Белка, Погранец, Сара, Эстер и еще двое курсантов по усмотрению Погранца. Задача та же. На хуторе Погранца может быть больше вооруженных людей, поэтому выбивайте всех, до кого дотянетесь, но в первую очередь фигурант. Обставляете, как налет непонятно кого. Сначала стреляете по конкретному человеку, потом по тем, до кого дотянетесь. Только обстрел, никаких трофеев. После уничтожения карателя стреляйте по всему. Окна, лошади, собаки. Изображайте беспорядочную стрельбу. Я, третий, стриж, девятый, зерах, Давид, Арье и еще двое курсантов на третий хутор на машине. Старшина, всех вооружить автоматами. Винтовки только у снайперов, вальтеры – как дополнительное оружие. Выдвигаемся ночью. Возврат по выполнению, но не позже завтрашнего вечера. На рассвете все должны быть на исходных позициях и последнее. На базу преследователей не тащить. В случае обнаружения – уходить в противоположную сторону от базы, бросать технику и возвращаться пешком. Третий. Сделай смесь из табака и перца и раздай старшим групп. А то меня в прошлый раз собаки загоняли. Сразу бы ушел, если бы не эти друзья человека. Старшие групп. В атаку не ходим. Курсантов беречь как собственную задницу. Попробуйте отстреляться, поменять позицию и затихариться на полчаса. Может кто вылезет из недобитков. Главное, повторяю, уничтожение конкретных людей. Не пропустите гонцов, которых могут послать на соседние хутора. Готовьтесь. Все свободны. Третий, готовь нашу группу. Через час инструктаж с группой. Старшие групп и снайперские пары. Через час прибыть ко мне на персональную беседу. Старшина, готовишь выход всем отрядам. Пойдем к городу. Там такая штука, старшина. Немцы, что меня гоняли, непростая часть. Это либо немецкие егеря, либо специализированные подразделения по охране тыла, усиленные местными, которые эти леса как свои пять пальцев знают. Я чудом ушел. Повезло, что овраг подвернулся. Мы с ними не уживемся, надо их сразу выбить. Около города много проселочных дорог, сеть целая. Они по ним мобильные группы закидывают и в тыл заходят. Собираешь всех городских, берешь карту и прикидываете. Первое. Где заходим в город? Надо зайти вечером по-тихому. Есть в городе еще одно дело. Выходим утром у одного из постов, шумим и сразу уходим. Второе. Где ты сидишь всю ночь? Сидеть надо тихо до рассвета. Третье. Время от любого боестолкновения до появления мотоциклистов 20 минут. Еще через 10 минут идут грузовики с загонщиками. Вот их всех и надо прихватить. Можно было бы просто мин натыкать, но тогда только мотоциклистов выбьем. Надо фугас ставить, а взрывчатки у нас мало. Необходимо выбить мотоциклистов из засад, а грузовики с карателями посадить на танк фугасы и противотанковые мины. Подумай на досуге, как это будет выглядеть. Срок не позднее, чем через двое суток. Из техники на вторую операцию берем два грузовика, танк и ведро. Личный состав пойдет весь, кроме семьи врача, погранца и нескольких молодых по усмотрению погранца. На боевые операции с погранцом выходите по очереди. Восьмой для тебя отдельная задача. Надо сделать три готовых фугаса и максимальное количество гранат без замедлителя. Занимаешься только этим. Один фугас большой, не меньше пяти килограммов, два других по килограмму. Большой фугас на дорогу, остальные два мне нужны в городе. Возьми себе кого-нибудь на подхват, один не работай. Старшина, организуй на наш грузовик мешки с песком и три ручника, и выйди группе погранца шесть противопехотных мин. Группе Сержа четыре, мне две. Но только нажимного действия. У меня опять не было времени. Хутора надо было уничтожить одновременно, а опытных людей... У меня было очень мало, поэтому на дальний хутор я отправлял Сержа. Это был самый отдаленный от нашей базы хутор. Хозяин хутора был отставным майором латвийской армии и основным военным экспертом банды. Он не был карателем, он был кладовщиком. У этого мирного кладовщика была семья, и они все жили на этом хуторе. Прямо в лесу, сразу за домами, были вырыты в лесу специальные землянки. Это был своеобразный склад боепитания. В самих землянках хранились в основном самые разнообразные боеприпасы и оружие. Но было и нечто интересное. Судя по допросу одного из полицаев, все, что загружали на тот хутор-склад, откладывалось для длительного хранения, а не для вооружения карательного батальона. Об этом складе не знал никто, кроме членов банды. Через час у штабного дома собралась наша группа. Погранец и Серж с девчонками. Теперь для чего вас всех собрал? Всех обитателей, всех трех хуторов надо уничтожить. Я подчеркиваю, всех без исключения. На нашем хуторе мы это сделаем завтра. Во-первых, там есть такие же братские могилы, как и здесь. Во-вторых, хутор находится недалеко отсюда. И в-третьих, там, на полуострове, будет одна из наших запасных баз. Если этого не сделать, рано или поздно каратели приедут сюда. Кто не может в этом участвовать, откажитесь сразу. «Командир, можно обратиться?» Вдруг спросил Давид. «Да, конечно, говори». Я догадывался, что мне скажет Давид, и почти не ошибся. «Так нельзя, командир. Чем мы тогда от карателей отличаемся? Там же дети. Да знаю я, что там дети. А куда я их дену, уничтожив их родителей? На полку положу или детский дом устрою? Я с самых допросов в голову ломаю. Были бы совсем маленькие, можно было бы подкинуть кому-нибудь. Это не проблема. Хуторов в округе много». Можно было бы и подальше отвести, но они почти всей семьей были на нашем хуторе. Да, Давид, там дети. Ничем не отличаемся. Такие же две руки, две ноги, голова. Ничем не отличаемся. В том-то все и дело. Русские не отличаются от латышей, немцы от евреев. Только немцам и латышам об этом рассказать забыли. Вот я сейчас и пытаюсь им рассказать о том, что они ничем от евреев не отличаются. Что их семьи, их дети будут отвечать за все, что сделали их отцы. Ты сам знаешь, что любой, кто надел форму полицая, это каратель, и то, что вы видели, только начало их зверств. Дальше будет только хуже. Сейчас от крови и вседозвольности одурели только те, кто бандитствовал и раньше, а дальше от безнаказанности и попустительства немцев во вкус войдут и те, кто пойдет за ними. У меня здесь была цель – уничтожить карателей. Но если в отряде, который я возглавляю, появились люди, которые сомневаются в моих действиях, у меня будет другой отряд. «Давид, если ты скажешь ничего не делать, я прямо сейчас начну собираться и к утру уеду отсюда. Решай, Давид. Я приму любое твое решение. Если ты видишь другой выход, укажи мне на него. Сделаем проще. Я сейчас встану и отойду отсюда на пару шагов. Вы все решите сами. Только каждый решает сам за себя, а не за Давида. И на будущее запомните. Какое бы решение вы сейчас не приняли, я, как командир отряда, не буду объяснять вам свои приказы». Спокойной обстановки. мы отвечаем на любой вопрос. В бою любое сомнение и невыполнение приказа – это смерть вашего товарища или всего отряда. Я встал со скамейки и отошел к недалеко стоящему грузовику, на который старшина уже загрузил мешки и пулеметы. И в который раз подумал, что с этим мужиком мне повезло больше всего. Да, я знаю, что это не по-человечески. Об этом не говорят, не пишут, никогда не упоминают и очень часто делают на войне. Не от подлости или внутренней мерзости, хотя на войне это сплошь и рядом, особенно на этой войне. От военной необходимости или выполнения прямого приказа вышестоящего командования. Где-то батарея дала залп по позициям противника, а снаряд прилетел в простой деревенский дом с веселой и дружной семьей за обеденным столом. Вывалил самолет свою тонну бомб на пехотную часть, а прилетела веренным родным. В том же Ленинграде цивилизованные европейцы поставили на безопасном расстоянии тяжелые орудия и лупили полтора года по жилым кварталам, а наши отвечали им в ответ из корабельных орудий. Куда летела эта ответка? Только ли по артиллерийским позициям? Тяжелые артиллерийские орудия стояли недалеко от населенных пунктов, а сверхтяжелые – на железнодорожных платформах, на станциях и полустанках. Их расчеты жили прямо в жилых домах. Зачем жить в землянках, если рядом есть теплый деревенский дом, из которого можно выгнать его хозяев? И падали тяжелые снаряды корабельных орудий на простые деревенские дома. И рвали осколки этих снарядов не только расчета немецких пушек, но и деревенских жителей, и их бегающих по деревне, и огородам детей. Есть такая воинская специальность – корректировщик. Любая его ошибка в густонаселенных кварталах – это десятки жизней. И название города здесь не важно: Минск, Киев, Одесса, Варшава, Берлин или тот же Кёнигсберг. Разницы никакой. Про Фау и Фау-2 по Лондону я вообще ничего не говорю. Они летели, на кого Бог пошлет, Просто по городу. Те же союзники спокойно сносили с лица земли немецкие города, безо всякого зенитного прикрытия, не разбирая, куда они вываливают полутонные бомбы. Но американцы отличились больше всех. Нет, я не про ядерную бомбардировку беззащитных городов, а про один единственный воздушный налет на Токио, в ходе которого погибло более ста тысяч мирных жителей. Вот только как я это расскажу Давиду? Как объяснить ему, что в белых перчатках войну не выиграть? Времена рыцарских турниров давно прошли. Со зверями надо расплачиваться, такими же монетами, без раздумий и колебаний. Благородных войн не было никогда. Ни в Средневековье, ни сейчас, ни в наше особо посвященное время. Татары-монголы, уничтожавшие целое государство. Благородные рыцари, вырезающие целые города. Испанцы, несущие цивилизацию в Южную Америку и при этом уничтожавшие десятки народностей целого континента. Американские солдаты, расстреливающие индейцев из пулеметов. И английские регулярные войска, уничтожавшие тысячи индейцев огнем пушки. Была Первая мировая война с газовыми атаками, первыми танками и самолетами. И то, что творилось во время Второй мировой. К сожалению, это не только художество немцев. Это поляки, уничтожавшие всех, кто не поляки. Это румыны, зверствующие в Крыму, Одессе и прочих городах юга Украины. Это финны, устроившие в Карелии около 30 концлагерей, в которых смертность узников была даже выше, чем в немецких лагерях смерти. Север, холодно. Короткое лето быстро закончилось, и все, кто попал в плен в самые первые военные месяцы, просто замерзли насмерть. Кому в жизни не хватает ужасов, пусть посмотрит фотографии из концлагерей или сходит в музей советской армии в Москве. Там, в большом и светлом зале, под толстым стеклом просторной витрины, сделанной руками умелых мастеров, висит абажур из человеческой кожи, сделанный человеческими руками. Здесь таких умелых рук в каждой деревне по десятку, а их жертвы по лесам и оврагам разбросаны. Укрыла простая деревенская женщина раненого стрижа, а не подумала, что соседи сбегают к полицаям, да и никто в деревне об этом не подумал. Стриж почти неделю со своей ногой вечерами в саду просидел, свежий воздух нюхая, синовала ему было мало. Вся деревня знала и молчали все. Не сказал никто этому барану ни слова. А результат – более семидесяти погибших. Именно в Саре я перестал быть цивилизованным человеком. Может быть, я перестал быть человеком вообще. Лично я не вижу разницы между семьей Давида, Сары Фей и остальных ребят, и семьями полицаев. Разницы между мной и карателями, наверное, тоже уже нет. Просто этого пока не видно. Не скажу, что мне все равно. Но то, что я увидел за последний месяц, поставила меня на другую точку восприятия окружающей действительности и этой войны вообще